Мы их изъяли у преступника. Ограбление магазина? В том-то и дело, что ни один магазин не был ограблен. Я запрашивал ювелирторг. У них сальдосбульды сходятся, как в аптеке. Если вы убеждены, а вы, как я вижу, убеждены, что эти камни вашей фабрики, то похитить их могли только там. Албандов, скотина, сучья харя. Пименов сразу же все понял. Он паразит, один он, никто больше не мог украсть. Контролёры б сразу мне стукнули. Ах, мерзавец, ах, гад. То-то он побоялся в город вернуться, то-то он плёл ахинею. А я, болван, поверил. Раз в одном деле, значит, между собой во всём честны. Мало ему было наш иголок, так нет же. Целые камни стал воровать. Это ж надо. Камни воровать. Кому он их сбывать думал? Всё мало, мало, твари и тараканы таракан мразь. «Этого не может быть, товарищ Костенко!»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 — Ох, не нравится мне этот змей, — думал Пименов, наблюдая за тем, как Костенко записывал его ответ. — Мягко стелет бес, не пришлось бы спать на нарах от такой подстилки. Он еще вчера смекнул, что и я все вижу, поэтому меня от девочки увел. — Еще кто? — Главный инженер. — Так, еще. Мой заместитель, начальника АТК и начальник охраны. Вот, собственно, и все.